Шривиджая, расположенным на острове Суматра и столько лет пытающимся оспорить господство Матарами и Индонезии. И не только союз. Эрланга заключает брак с принцессой из рода Шривиджая, и Матарам достигает своего наибольшего величия. Увы, в этом мире ничто не вечно. Почувствовал приближение смерти великий Махараджа, допускает ошибку, столь свойственную великим людям. Последним всегда казалось, что после их смерти не останется достойного, способного, как и они, встать у руля государства и взять в руки всю власть. Их страшила мысль, что этот новый преемник разобьет их корабль, который они столько лет бесстрашно вели сквозь земель и рифы. Им казалось, что он опрокинет их судно, и оно пойдет ко дну, со всеми людьми и накопленным багажом. И они разделяли власть, силу, само государство между своими близкими друзьями, единомышленниками. Эрланга, Карл Великий, Чингисхан, да разве мало подобных примеров? И в наши дни Эрланга удаляется на покой в обитель, а великий Матарам делится на две части Джангалу и Панджалу, и отдается двум сыновьям. Забытый всеми Эрланга умирает. Горький урок короля Лира ничему не научил людей. На чужих ошибках нельзя научиться. Нужны собственные. Луиджи знал легенду об Эрланге и с интересом рассматривал отражающиеся в солнечных лучах крыши храмов и церквей Сурабаи. Паром двигался в направлении острова Мадуры. Два часа назад Меннелли встретился со связным. Никаких новых сведений он не получил. Да, Моррисон был здесь. Передал донесение получил другое и должен был ехать в Багор. Даже взял билет на поезд. Кажется, он хотел заехать еще и на Мадуру, расположенную недалеко. В его распоряжении было тогда еще семь часов. Последнее сообщение насторожило Миннелли, и он решил отправиться туда, в Банакалан, город, расположенный почти у самого побережья пролива Сурабая. Громкие голоса отвлекли его внимание. Двое пассажиров о чем-то оживленно спорили. Кажется, на мадорском «Эти похожие языки — индонезийский, малайский, суданский, яванский — сам черт голову сломает!» — подумал Луиджи. Парон? Мягко причалил к городу, и Луиджи, достав свой небольшой саквояж, двинулся в путь. Интересно, зачем Морисуну нужно было приезжать сюда? Связной говорил, что из Банкалана идут какие-то грузы в другие города и страны. А что в контейнерах, никто не знает. Даже таможенные службы не проверяют. Это, пожалуй, интересно. Луиджи осмотрелся. «Вдали виднелось какое-то сооружение, очевидно, небольшой бар. Видимо, это единственное место в городе, где можно выпить чашечку кофе, а заодно и узнать местные новости», — решил Луиджи. Он рассуждал правильно. Вычислив время, затраченное на паромную переправу в оба конца, он убедился, что Моррисон был в фамикасане совсем немного, час от силы два. И если за это время его кто-то видел, — то вряд ли запомнил. Хотя, как знать, городок маленький, иностранцев практически не бывает. Может быть, кто-то и запомнил? Бар был переполнен. Пёстрое разнообразие костюмов и раз производило впечатление. Луиджи сел за столик, стоящий у окна, с трудом найдя это, пожалуй, единственное свободное место. К нему подскочил официант. Кофе попросил Луиджи и коньяк добавил он по-английски, видя, что на него обращают внимание. В небольшом помещении столики стояли очень тесно, и можно было услышать, что говорят соседи, о чем спорят рыбаки и матросы, местные жители и приезжие островитяне. Хотя последних на Мадуре было немного. Луиджи медленно, смакуя, выпил кофе и принялся за коньяк. Напиток был не самый лучший, но он мужественно. Этого не замечал. Как ни странно, но эта бурда вызвала у него аппетит, и, подозвав официанта, он заказал себе легкую закуску и бутылку освежающего.